Глава 27. Время после ухода нового знакомого лорда из столицы текло медленно, вязкой патокой. Я все приготовила и спрятала в скрытой полке под стойкой. Накопители успела полностью наполнить еще вчера, а сегодня доваривала зелье обманки вельты, налила в бутылочку из темного стекла, закупорила, но свою печать предусмотрительно ставить не стала. Обработала все, чтобы ко мне не вели никакие следы, и несколько раз перепроверила. «Время еще есть, но сил что-то готовить уже нет», — посетовала Котия, и он грустными глазками посмотрел на меня. «Жалко хозяйку. Мне тоже себя жалко. А вот одному наглецу совсем не жалко. Ладно, почитаю пока что-нибудь». Вытащила книгу по редким растениям северных гор, налила молочка моему любимцу и, удобно устроившись в небольшом плетёном кресле в углу, где мы сегодня пили отвар с лордом Грорте, открыла на ветренице. Довольно интересное растение, любящее высокогорье, где гуляют сильные и холодные ветра большую часть времени. Совсем небольшое, около 15 сантиметров в высоту, бледно-зеленые листья узкие и длинные, волнообразные на краях. Цветет около недели раз в год в середине лета. Неброское, практически незаметное растение, но каковы же его цветы? Ярко-алые, похожие на маленькие розочки, а пахнут Ума помрачительно. Молоко с медом. Цветочков на кустике образуется много, и когда они все зацветают, то северные горы на неделю окрашиваются в бархатно-кровавый цвет. Но самое замечательное в Ветренице — это его целебные свойства. Она является сильным противовоспалительным средством. Если добавить алые цветочки в зелье против простуды, то человек за сутки выздоровеет. Конечно, если случай не запущен. Тогда 2-3 дня. И то, если он уже на пороге смерти. Помимо этого, ветреница является мощным источником сил и бодрости. Вот только стоят эти цветочки, а используются только они. Очень дорого, и далеко не каждый житель нашей империи может себе позволить средства в составе из ветреницы. А такая стоимость обусловлена редкостью растения, быстрым сроком цветения, когда их и собирают, и труднодоступностью сборки. Северные горы опасны. У меня небольшой тканевый мешочек с этими цветочками. Редко использую весь цветочек целиком. В основном превращаю в порошок и добавляю щепотки в зелье. Даже капелька ветреницы делает зелье намного сильнее и продуктивнее. Я как-то не заметила, как мои веки начали тяжелеть и опускаться, а потом и вовсе закрылись. Я видела себя на северных горах в окружении цветущих ветрениц. Словно кроваво-алая морская пена опустилась на горы, и я стояла в красной гуще. Пахло... Ммм... Молоко и мед. Шикарно. Я крутанулась вокруг своей оси, раскинув руки в стороны и запрокинув голову к прозрачно-голубому небу, и засмеялась. Поворот, еще поворот, и... Все резко изменилось. Вокруг темнота. Холодная, пугающая. Прошло несколько секунд, прежде чем я увидела магические фонари, освещавшие улицу. Их свет, словно сквозь вязкий туман, пробивался ко мне. Но еще секунда и всё стало нормально. Обычная улица, ночь. И я совершенно одна на этой улице. Обхватила себя руками и подняла голову. С неба лился блеклый свет полной луны. Как-то жутко. Внутри натягивались струны страха. Резко пришло понимание, что мне нужно убежать, спрятаться, и я делаю шаг. Слышу позади шорох и, резко обернувшись, вздрагиваю. Черная фигура стоит неподвижно. От него веет ледяным холодом и опасностью. Я в немом ужасе замираю, боясь сделать даже вдох. Секунда, другая, и он молниеносно срывается с места в мою сторону. С его длинных пальцев осыпаются ледяные искры, оставляя магическое синее пламя на белом снегу. Мое сознание затопляет страх, и я, овладев собственным телом, побежала прочь от ужасающей фигуры. Бежала так, как никогда не бегала, до ужаса боясь, что он догонит меня». Дыхание перехватывает от морозного воздуха и такой скорости, но я продолжаю бежать, пока не спотыкаюсь и не падаю. Больно сдираю кожу с ладоней, хлынула кровь, но я подскакиваю на ноги и вновь бегу, чувствуя, что он рядом, он близко. Я уже слышу его в нескольких шагах от себя, он быстро нагоняет меня. Шеи касается обжигающе холодное дыхание, а следом в мое плечо впиваются его сильные пальцы. Сердце забывает, как ему биться. Я подскочила с места и едва не закричала в ужасе. Потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что это был сон. Тот кошмар, который долгое время уже преследует меня. Один и тот же. Постоянно я одна на пустой улице. Позади фигура, и он мчится за мной, а в конце постоянно ловит. Я никак не могу сбежать от него. Раздался стук в дверь, и я испуганно вздрогнула. И тут, понимая, что это не первый уже стук, я от него и проснулась. сию открывай!» Донеслось из-за двери. Пришел ночной гость. Сию! Сердце в груди колотилось с такой скоростью, словно хотело пробить грудную клетку и сбежать. Виски болезненно сдавливало, руки и ноги дрожали, а по щекам катились слезы. Рукавом стерла слезы, поправила платье и, встретившись с сочувствующими глазками коти, пошла к двери. Как только та распахнулась, в лавку влетел ночной гость, скидывая капюшон. Захлопнул дверь за собой и схватил меня за предплечье, пытливо вгляделся в глаза. Ничего в них не найдя, осмотрел все тело и вновь вернулся к глазам. Что произошло? Почему ты плакала? резко спросил он требующим ответа тоном, достойным самого сурового следователя, что ведет допрос. Ничего не произошло, игнорируя второй вопрос, я попыталась высвободить руки, но его хватка оказалась стальной. Ты плакала, Сью, едва не рыча, обвинительно бросил он. Его глаза потемнели и стало жутко не по себе. «Ничего!» — вновь попыталась вывернуться, но он даже не шелохнулся. Я тяжело вздохнула и ответила. «Я уснула, пока вас ждала, и мне приснился кошмар». «Просто кошмар?» — не поверил лорд Эрнелли, продолжая прожигать меня темными глазами. «Да, просто кошмар». Сиу! предупредительно протянул он и как-то недобро оскалился. «Ты ведьма! У тебя такую реакцию не вызовут просто кошмары!» Либо что-то, что больно режет сердце, либо ты чувствуешь что-то нехорошее. Я удивленно посмотрела на ночного гостя. Почему? Я ничего такого не знаю. Как-то растерялась под его непроницаемым и тяжелым взглядом. Этого нам на учебе не рассказывали. Если бы было так, то обязательно бы обучили. Потому что это проявляется у сильных ведьм, а ты сильная. В вашей империи таких мало, вот поэтому вы и не все знаете о себе. Продолжая меня удерживать, ответил Дерторец. «А в вашей много?» — удивилась я. И стало так интересно, что я забыла уже про этот сон. «Достаточно», — уклончиво ответил маг. «Больше, чем в вашей. Гораздо больше». О «Оу!» — выдохнула и слабо улыбнулась. «Интересно было бы узнать, что еще знают ваши ведьмы, чего не знаем мы». Ночной гость загадочно улыбнулся и отпустил меня из захвата. «Узнаешь». еще более загадочно», — сказал он и вернулся к изначальной теме. «Так что тебе снилось?» «С чего вы решили, что этот сон что-то значит?» «Подходя к лавке, я почувствовал исходящую ведьмовскую силу. Ты испытывала очень сильные эмоции, и магия искрила. Такое и происходит в тех случаях, о которых я говорил. Тебе снилась семья?» Последний вопрос он задал осторожно, и я не стала ему высказывать за бестакность. «Нет», — несколько тише ответила я и опустила взгляд. «Мне снился кошмар. Он уже не первый раз мне снится». «Так». Скинув с плеч плащ и повесив его на вешалку, ночной гость повел меня к стойке. Наливай успокаивающий отвар и рассказывай, о чем был сон. Я хотела возмутиться такому произволу с его стороны, но под требующим, тяжелым взглядом решила, что может и к лучшему. Внутри что-то толкало рассказать ему, и я сдалась. Достала успокаивающую настойку, капнула двадцать капель в отвар с мятой ромашкой, подогрела и налила себе фарфоровую чашку. Лорду Эрнели достался отвар из лесных осенних трав с ложкой ароматного меда и сушёной клюквой, придающей кислинку сладкому и полезному напитку. Ночной гость принял чашку из моих рук, принюхался и прикрыл глаза. «Пахнет золотой и тёплой осенью». Открыв потемневшие глаза, улыбнулся он. Я удовлетворенно улыбнулась в ответ и отпила свой напиток. Вкусно и нежно. Через несколько минут почувствую эффект. «Рассказывай, Сью!» Подтолкнул меня лорд и... Я рассказала. Весь сон и свои испытываемые чувства в этом кошмаре». Лорд Тернелли долго молчал, нечитаемым взглядом смотря на падающий снег за окном. Котя несколько раз открывал глаза, проверял нас, и, не находя ничего достойного его великому вниманию, вновь закрывал их, отдаваясь сну. Я последовала примеру ночного гостя, наслаждалась танцем снежных бабочек за стеклом и воцарившейся тишиной этого момента. Молчание не смущало, не требовалось кому-то что-то сказать или сделать. Было тихо, спокойно и уютно. Это осознание озадачило меня. Почему рядом с врагом нашей империи я чувствую себя именно так? А почему я ему вообще сегодня доверилась и рассказала сон, так долго мучивший меня? А самое главное, почему я ему поверила в рассказе о ведьмах? Со мной что-то не так. Сию, ты знаешь, кто может владеть ледяной магией?» Внезапно разрушил тишину ночной гость и перевел на меня тяжелый и выжидающий взгляд. Я удивленно вскинула бровь. «Это редкий дар, и таких родов, кто владеет этой магией, осталось мало. В нашей империи всего пять семей». Помедлив, все же решила ответить ему. «Верно», — согласно кивнул лорд Эрнелли и отпил из чашки травяной отвар. «А сколько из этих семей истинных ледяных?» «Хороший вопрос», — я задумалась, вспоминая. Вообще истинных стихийных магов осталось очень мало. Ими считаются те, у кого магия за все поколения не ослабла, смешавшись с другими магиями. Смешивание за столь долгое время случилось в преимущественном большинстве родов. Ведь сердцу не прикажешь и не укажешь, кого нужно любить. Не все маги смогли следовать традициям и жениться или выходить замуж только за магов своей стихии. Да и преимущественно нужно сходиться с сильными магами, чтобы магия у их потомков была еще сильнее. Исключением служит лишь магическая совместимость. Там совершенно без разницы, с кем она. Пусть даже водника с огневичкой сведет. Потомство будет сильное, и велика вероятность, что такой ребенок будет обладать обеими стихиями. Такое может произойти и у пар без такой совместимости, но гораздо реже. Исключением во всем этом служат ведьмы. Мы нейтральные и подходим любой стихии. Мы и самые подверженные магической совместимости из-за этого. Но сейчас речь о ледяных. Они редкие, и в нашей империи их меньше всего. Вот в империи ночного гостя их больше, но сколько я не ведаю. А истинных ледяных осталось только три семьи. И всего несколько молодых мужчин, подходящих по возрасту с тем неизвестным из моего сна. Знаю я это, поскольку все империи знают самые сильные и редкие рода, ведь они же и самые известные, богатые и имеют большой вес в империи. Лорд Тернели выжидательно посмотрел на меня, и пришлось выныривать из своих мыслей и отвечать. «Три семьи и четверо или пятеро лордов подходят по возрасту, ориентировочно, но не хотите ли вы сказать, что кто-то из них может мне угрожать?» «Верно», — одобрительно кивнул мужчина. «Хороший вопрос, Сью. Судя по твоему сну, это был ледяной маг. Более того, истинный ледяной, обладающий большим потенциалом. Он мог бы быстро убить тебя или попытаться это сделать, однако ледяной по какой-то причине догонял тебя. Ты нужна была ему живой, причин может быть много» задумался ночной гость, и я не выдержала. «Какие же причины? Зачем я могла понадобиться ледяному магу?» «Неизвестно, но мы точно знаем, что ты его сильно боялась. Значит, на тот момент ты знала, или, точнее, будешь знать эту причину. А твой сон может помочь избежать данной ситуации». «Значит, это кто-то из истинных ледяных нашей империи?» — тихо сказала я, пытаясь понять свои чувства, прислушиваясь к ведьминскому чутью. «Мне еще сложно было поверить, что этот сон может быть не просто сном, а моим будущим, что я могу увидеть это, что у меня есть такая способность». «Это наиболее вероятно, но нельзя исключать, что этот ледяной из другой империи», неожиданно сказал лорд, и, заметив мой непонимающий взгляд, направленный на него, мол, почему тогда вообще говорили о ледяных нашей империи, добавил. «Ты живешь здесь и практически не покидаешь свой городок. В других империях ты не была и не собираешься». Значит, вероятность, что макость твоего сна, Лавронец, высока, но исключать, что он из другой империи, нельзя. Я устало выдохнула и отпила из чашки успокоительный отвар. Ничего не понятно. Это сейчас, но если ничего не изменится, и все будет вести к этому, ты сумеешь вовремя это понять и изменить момент, который ты видишь во сне», спокойно продолжил лорд, поставив свою чашку на тарелочку. «Спасибо, что рассказали и объяснили», — поблагодарила ночного гостя и встала время уже позднее а мне завтра рано вставать быть может перейдем к тому зачем вы сегодня пришли зелье готово накопители наполнены ночной гость с прищуром проследил за мной помолчал немного затем согласно кивнул и на его лицо вернулась надменно насмешливая маска словно и не было нашего разговора где он был совершенно нормальным и приятным даже словно мне это все привиделось я передернула плечами забрала посуду и убрала ее в кабинет Следом достала из скрытого ящика необходимое и вручила внимательно следящему за мной лорду. И показалось, что в его цепких глазах мелькнуло что-то, что вызвало у меня мурашки на коже. Лорд посмотрел на бутыль с амулетами, проверил и довольно улыбнулся. «Отличная работа, Сью!» — ухмыльнулся гость. «Это тебе». На стол он положил темный тканевый мешочек. Я хотела сказать, что мне ничего не нужно от него, но... Моя ведьминская суть потянулась к этому мешочку, а следом появилось и любопытство. Ночной гость интриговал и умел удивлять. «Значит, в этом мешочке что-то такое, что мне явно должно понравиться. Что-то редкое, интересное, полезное». Я потянулась к мешочку. Пальцы дрогнули, но все же развязали его, а следом по лавке разнёсся приятный тонкий аромат ветреницы. Целый мешочек сушеных соцветий редкого и трудно добываемого цветка которого мне хватит на год». Удивленно выдохнула. Не столько от того, что увидела, а сколько от того, что перед приходом ночного гостя я читала как раз про Ветреницу. Надо же, какое совпадение!